Глава двенадцатая. Короткий перерыв. Железная входная дверь стала серьёзным препятствием на моём пузе. Не повредив меч, замок не вскрыть. Да и вообще эту дуру без спецсредства не взломать. Поэтому я просто разбил окно, который пролез, и уже изнутри отворил дверь, пустив собаку в дома. Электричества не было, что радовало и разочаровывало одновременно. Нет питания, нет сигнализации, а значит, я не привлеку лишнего внимания. Ну, разве что только Фёдор пойдёт по моему следу, и можно не сомневаться в успехе его поисков. Но, думаю, этому психу не захочется в столь лихое время оставлять машину, где попало. Буханка не иномарка, угнать просто, а в кузове у охотника наверняка много чего полезного лежит. Не просто полезного, но жизненно необходимого в данное смутное время. На случай, если Фёдор всё же рискнёт своим имуществом, я закрыл за собой двери». Если он захочет проникнуть в дом тихо, мои потоки его, конечно же, не остановят, но усложнить его задачу всё же стоит. Ещё я сколки стекла разворошил по полу так, чтобы он точно наступил на них, когда пролезет через окно. Дверь из прихожей в гостиную была закрыта, и на этот раз её пришлось выбивать. Один удар ногой усиленный ки и под углушительную треску с брызгами щепы, дом открылся для начинающего грабителя. Я сразу же оценил перфекционизм интерьера гостиной. Диваны расположены строго по центру, вокруг столика на одинаковом расстоянии друг от друга и стен. Стеклянные шкафы с разной декоративной мелочью, которая грамотно дополняла друг друга размером и цветом. Глаз скользил по этим безделушкам и не мог зацепиться, проплывая мимо. Подбор цвета, размера и вообще внешнего вида не выделял какую-либо безделицу, создавая общую композицию, которую трудно было уловить. В этой комнате буквально всё сделано для комфортного времяпровождения, и появляется желание сесть и ни о чём не думать, наслаждаясь отдыхом. Вот и говори после этого, что перфекционизм всего лишь был аж, фэншуэмля. Выргался я, и быстрым шагом пересёк гостиную, не рискуя задерживаться в столь опасном месте. Хозяин этого дома наверняка специально обставил комнату. Наверное, хотел затуманить мозги гостям для каких-то своих целей. Люди падки на раздражители, ровно как и на лесть а если поставить жертве баф комфорта, то из него в верёвке можно видеть Из гостиной мой путь лежал на кухню, где я первым делом открыл холодильник. Ожидание изысканных яств испарилось, рассеивая так и не сорвавшиеся с языка ругательства в адрес хозяина. Холодильник был действенно пуст, без какой-либо еды. Пара чёрных банок пива с нерусским названием, да какая-то пластмассовая хрень непонятного назначения. Повертел их в руках и осмотрел со всех сторон. Ну, так и не сообразив, какое она несёт предназначение, выкинул через плечо. «О, ну хоть что-то!» Улыбнувшись, произнёс я, когда открыл морозилку. Несколько потаевших кусков мяса радовали глаз, а желудок предвкушающе заурчал. Кивнув себе, вытащил это добро и бросил в раковину. Вернусь к нему попозже. Сперва обыщу остальную часть кухни. Конечно же, первым делом осмотрел на стенные ящики кухни. В них нашлось больше полезного, чем в холодильнике. Печенье, конфеты, макароны, специи. И всё то, что так необходимо нашим любимым ведьмам на кухне. Посуду вообще не оставило труда отыскать. Более того, я ещё выбирал, в чём готовить. Ибо изобилие кулинарных приспособлений поражало воображение. Только один вопрос лежал на языке. Чё так до хрена-то? Увы, но все мои потоки разрушились. Когда я сообразил, что электричества нет, а газовая плита отказывалась работать. Вот не было газа, и всё тут. Конечно, вполне вероятно наличие резервного баллона, но где он живёт, мне даже представить сложно. Знаю, что на улице, но туда мне идти неохота. Тем более в этом доме просто обязана быть походная плитка вместе с запасными баллончиками газа. Лодка есть? Есть. Пирс есть. Жалко его пародия, всё же присутствует. Всё это указывает на то, что хозяин увлекался рыбалкой. А раз он имел деньги, то, как и любой новичок, прикупил много приблуд из этой ниши в том числе и походный набор для того, чтобы готовить пищу. Приготовить добычу на месте сразу после поимки откажется только медик, так как знает, чем это чревато. Проходя сквозь гостиную, не выдержал и, взмахнув глефой под усилением, нанес удар по палашме по одному стеклянному шкафу. Металл легко пробил стенку, и, лезвя копьяню, встретив серьезного препятствия, прошила шкаф от края до края, снеся все декоративные безделушки. Как это ни странно, конструкция устояла но обзавелась безобразным проломом. Гипнотический уют и отдых для глаз разбавился новой инсталляцией, грубым контрастом, спасая меня с желания присесть здесь и отдохнуть. «Вандализм!» – воскликнул я, улыбаясь. «Спасёт любую ситуацию». Гостиная располагала у себя две двери и лестницу. Двери вели в прихожую и помещение, оказавшееся спальней на две кровати. Видимо, это закуток для гостей, где они могут переночевать. Лестница же вела на второй этаж и подвал, где я надеялся отыскать так необходимую газовую плитку. Прежде чем спускаться, глянул во все окна, чтобы удостовериться, что ко мне в гости не пришли незваные проблемы. Было пусто, никого, даже следов нет, или их просто не вижу. Кивнул самому себе, пошёл в подвал. Точнее, гараж, как оказалось. Машины не было, но она точно регулярно паркуется здесь, судя по следам. Более того, сам гараж не стал свалкой ненужных на данный момент вещей. Всё, что тут находилось, касается только автопрома или рыбалки. То есть мужчина не дал женщине использовать свой храм в качестве камеры хранения. Плюсик хозяину в корму и удача ему в выживании. Ну а я гляну, что тут есть вкусного. Нужная мне плитка нашлась в спортивной сумке вместе с другими полезными вещами. Два баллона с газом, кемпинговая посуда, несколько удочек, коробочка блёсен, термос внушительного объёма, маленький стульчик, эхолот. Словом, много полезной мелочи. С улыбкой дебилы закинул это сокровище на плечо. Я смотрелся на предмет ищу чего-нибудь любопытного. Спальный мешок и палатка сразу же привлекли моё внимание. Если чехол мешка приладить к чехлу палатки, то их можно без проблем таскать за спиной. Ну, как без проблем. Мешать будет катастрофически сильно. Однако эти тряпки мне могут очень-очень пригодиться. Хотя бы тем, что не придётся искать крышу над головой, а просто упасть, где стою. Хотя тут тоже есть спорный момент, учитывая мутандов Сейчас самое безопасное место – это, наверное, квартиры домов, где под замком железной двери можно спокойно поспать. Рыболовную одежду, а именно болотники и неказистые костюмы, решил не брать. Знаю, такой шмот лучше другого подходит для рыдов через лес, но она не кажется удобной для постоянного ношения. С гардероба гаража взял только рыболовную маску. Она покрывает всю голову, оставляя только прорезь для глаз. А если нужно, то лицо можно открыть, просто сдвинув ткань вниз. В общем, удобная штука. Ещё раз осмотрелся и, не отыскав больше ничего, что может мне помочь, вернулся на кухню. Положив добычу на стол, снова прошёлся по окнам. И не зафиксировав изменения местности, пошёл готовить еду. Фиаска настала в самом начале процесса. Из крана банально не текла вода. Колодца во дворе не видел, хотя, по идее, он должен там быть. Да, для удобства жильцов дом оснащён водопроводом. Но он, видимо, работает на электричестве. Скважина, насос. Беда. Недосмотр хозяина дома, раз такая необходимая штука зависима от электроэнергии. Хотя это не проблема, если нет сбоев, которые происходят у нас довольно редко. Так, а мне-то что теперь делать? Просто жарить мясо? За ним следить нужно, что не вписывается в мои планы. Второй и третий этажи ещё не следованы, мне очень любопытно, что там можно отыскать. Прикинув варианты, просто махнул рукой и достал упаковку печенья. Поделился с Коргей и, подхватив глефу пошёл к лестнице. Позже приготовлю что-нибудь. «Покажу, удовлетворю внутреннего хомяка, а то он уже не может держаться и вот-вот помрёт от тоски по хабару». Второй этаж был на удивление прост. Коридоры двери в комнаты. Всего четыре просторные комнаты. Уютненько так, и жить с семьёй. Заглянул в первую, кивнул самому себе. Типичная спальня без каких-либо изысков. Комната напротив оказалась спортзалом, с минимум снарядов. Беговая дорожка, стойка с гирями, боксёрский мешок, большой мячик с ручкой. А весь пол устелен упругим покрытием. Да, такую комнатку я себе бы завел, только стоит всё это добро крайне дорого. Больше сотни деревянных, неподъёмная для меня сумма. Да и время ещё выделять для этого нужно. А его катастрофически не хватает, в связи с чем тело остаётся без бугрящихся мышц. Следующая комната оказалась кабинетом хозяина дома. И если два предыдущих помещения я просто осмотрел из коридора, то я сюда зашёл сразу же, как понял, что это за помещение. Кабинет – это не просто комната, где мужчина может работать. Кабинет – это изолировано от внешнего хаоса крепость, где никто не помешает без сомнения важной работе. Здесь можно сконцентрироваться на задаче, чем максимально увеличить производительность труда, акцентировав внимание на деталях. Семья зачастую не понимает, насколько важно уединение для современного добытчика, который получает денежные средства умственным трудом. Поэтому такое помещение становится самым любимым местом хозяина дома. И что самое главное – Тут помимо необходимых в работе вещей, есть греющие душу предметы. Ну или то, что нельзя спрятать в других помещениях. В столе было шесть ящиков, и один из них имел замок. Я достал топорик и одним ударом разломал хрупкую конструкцию. Ага, офисный шерпотрепань замок. Так, внутри только какие-то документы непонятного назначения. Даже читать не стал. Вместо этого проверил другие ящики. Ничего интересного в столе хозяина этого дома для меня не было. А вот сейф в шкафу заставил серьёзно задуматься над его открытием. Что может хранить состоятельный мужчина в высоком сейфе, который стоит у него в кабинете? Хочется думать, что это оружейный сейф, и там внутри есть неплохой арсенал, запрещенный для гражданского населения огнестрельного оружия. Взламывать его бесполезно, даже с усилениями я просто испорчу инструменты, не достигнув успеха. Слишком прочные стенки и стали, куда прочнее, чем материал моего арсенала. Остаётся только поиск ключа. Прежде чем начать поиски, ткнул топориком по сейфу и замер. «Да ты гонишь!» – произнес я, не веря своей удаче. Звук был такой, как будто я стукнул по шкафчику в обычной раздевалке. Активировал усиление, ударил по дверце сейфа. Осмотрев внушительную дырку, отложил топорик и начал доставать меч. Поняв, что хозяин дома сильно сэкономил на защите самого сокровенного. Вместо нормального ящика взял дешевый ширподреп, который можно просто кувалдой или ногами разломать на части. Всего три удара, и дверца отворилась. Два простых замка не выдержали удары под усилением, а наградой мне стало огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова. С глупой улыбкой я смотрел приобретение, примерился, как буду из него стрелять, и понял, что теперь мне Фёдор совершенно не страшен. Более того, надо бы его найти и обезвредить, желательно навсегда. В сейфе ещё лежала пачка патронов, чехол для оружия и комплект чистящих средств. И несколько бумажек, которые, видимо, были разрешением на эту прелесть. Кстати, о патронах. Это была красная коробочка с охотничьими патронами двенадцатого калибра. Они, как я ожидал, автоматные пульки. Охмурившись, отщелкнул магазину оружие и понял, в чём дело. Этот автомат Калашникова оказался на самом деле сайгой. Не автомат, а ружье. Попутал его, потому что оно очень похоже на знаменитый автомат. Более того, это куда более удобное для меня оружие по двум причинам. Первая причина в том, что стрелять на точность мне не нужно. Банально не умею. Да и оружие не пристрелено. Возможно, не пристрелено. Вторая причина заключается в обрезе. Патроны подойдут к нему идеально. То есть, если что, у меня под рукой будет огневая мощь, способная завалить инициатор или двух пожирателей. Ну, еще можно реально угрожать стволом, а не блефовать, как заправский шулер. В шкафчике, кстати, была инструкция к пользованию ружьём, которую я не поленился прочитать на практике, проверяя полученные знания. Потратил на это целый час, но в итоге научился заряжать, перезаряжать и готовить к бою своё приобретение. Но и до кучи сделал несколько зарубок на предмет техники безопасности. Словом, не зря посидела Правда, на эмоциях я забыл про еду, и когда встал, желудок безапелляционно напомнил об этой детали. Прежде чем спускаться вниз для приёма пищи, осмотрел кабинет на предмет ещё каких-нибудь полезных вещей. Увы, но кроме бара с алкоголем ничего заслуживающего внимания больше не было. Повесив ружьё за спину, пошёл к последней комнатке на этом этаже. Это оказалось детская, точнее комната тинейджера. Всё в плакатах из игрового мира, компьютер футуристического вида с тремя мониторами и всяческих игровых приспособлений вроде руля, педали, геймпада о которых я мечтал до последних событий. Эх, везёт кому-то, но только не мне. Печаль. Осмотр не занял много времени, так как ничего заслуживающего внимания эта комната не предоставила. Стандартное помещение заедлого геймера. Ничего особенного, кроме мощного компа. Третий этаж меня тоже не особо впечатлил. Кинотеатр, бильярдный стол, холодильник, где было только пиво и закуска к нему, а также картонные коробки с предметами утратившими свою актуальность по возрастным причинам членов семейства. Закуску я, кстати, забрал. Писташки, кальмары, сухарики, сушеная рыба отлично дополнят мою провизию, которой еще нет из-за побега. Но начало положено. Кстати, о виде сверху. Он открывался вполне приличный. Окна, правда, выходили только с двух сторон, но и этого хватило чтобы оценить масштаб случившейся трагедии. Небольших столбов дыма было великое множество. Но и только... То есть, если что-то и горело, то не глобально. Большого пожара нет, я не понимаю, что произошло. Почему? Потушили, что ли? Кто это был, не знаю, но спасибо ему». Спустившись вниз, осмотрел окрестности на предмет гостей или их следов. И, не обнаружив он их, пошел жарить себе еду. Просто порезал мясо и бросил его на сковородку. Готовка не заняла много времени. И спустя полчаса я уже кушал на пару скорги свой шедевр. И думал, что делать дальше. До темноты ещё часов пять. Можно много чего сделать. Например, зайти в следующий дом по той же причине, что и в этот. С огнестрельным оружием мне катастрофически повезло. Теперь можно практически свободно вступать в диалог с людьми на равных. Инициированные вроде меня, конечно же, всё ещё несут серьёзную угрозу, так же, как и люди с пушками. Опять же, недоброжелатели могут стрелять из укрытия просто так. Повторение ситуации у здания администрации мне бы не хотелось. Сейчас народ более-менее пришёл в себя и начнёт искать для себя выгоду. Многие, конечно же, за счёт других и с последствиями для других. Анархия? Я её на самом деле ещё не видел. Но это очень скоро исправится, если не появится кто-то способный заставить всех вести себя смирно. Силовой метод не выход? Возможно, но он наиболее эффективен в смутное время. «Эти-то то, что забыли?» – спокойно произнёс я. Заметил, как подъехавший грузовик просто повлил ворота на участок. Это был обычный самосвал, обязанный своей жизнью золотым рукам своего настоящего водителя. Внутри сидело трое парней в возрасте от 17 до 30 лет, одетых в кожаной куртке с ежиком волос на голове. Колоритные типы с развитой мускулатурой оставили свой пепелос на въезде, перекрыв выезд кузовом грузовика Все трое вышли из машины и хозяйским шагом пошли к дому. А я понял свою ошибку и почему они оказались здесь, и нигде не в другом месте. Это первый дом, который идёт по улице после съезда с основной дороги. Он выглядит более дорогим, в отличие от здания напротив и двух соседних. То есть главный кандидат для мародёров, кем эти товарищи являются. Я не учитывал такие критерии, просто зашёл в первый попавшийся дом при побеге от Фёдора, но всё же знал о деталях. И вот не придав им значения, теперь пожинаю плоды своей беспечности. И что теперь делать? «Прогнать, стреляя в воздух, или мочить, не раздумывая?» «Пылить в людей я не готов, но если ничего не предпринять, они зайдут внутрь, и вот тогда разговор будет иным». Прикладом Саги разбил стекло так, чтобы это заметили. Направил оружие на них и крикнул, чтобы ввалили отсюда как можно скорее, а то я открою огонь. Парни прониклись и метнулись в разные стороны, сбив мне прицел. «Все, что я услышал, это короткие команды, где меня ждет печальный конец». Словом, товарищи не испугались совершенно, решив помимо мародерства еще и лоха завалить. позволь сотворить на собой такое я не мог, тем более, когда у меня есть огнестрельное оружие. «Дир, сообщи, когда кто-то из них будет близко. Нам нужно увидеть года первому сказал я Корги, присев рядом с ним. Собака поняла меня прекрасно и побежала к входной двери, а оттуда к лестнице. Я же выглядывал в окна, следя за одним, кравшимся по левой стороне дома. Двое других пошли с другой стороны. «Неужели они думают что могут зайти ко мне сзади? Вообще, на что эти балованы надеются? Пытаюсь своими зубочистками нападать на человека, вооруженным огнестрельным оружием. Я же их завалю!» Размышляя об этом, пересек гостиную и, устав у главного входа, приготовил ружье к стрельбе. Собака бегала из одной стороны комнаты к другой, периодически поглядывая на меня, видимо, проверяя, понимая ли я ее. Пёс безошибочно указывал, где на данный момент находятся гости, и думается мне, они сейчас решают, как попасть внутрь. Моя логика просто орала, не понимая мотива их действий. По сути, они ведут себя так, как если бы имели при себе равноценный козырь против моей сайги. Но я не видел у них оружия, кроме больших тесаков. Или парни уверены, что я брифовал. Звон разбитого стекла сильно меня испугал. Я даже присел от неожиданности и только чудом не пальнул на звук. «За первым разбилось второе стекло с другой стороны, и я увидел, как по дорогому ковру катится камень от тротуара. Эти кадры, похоже, ковыряют дорожки на предмет снарядов. Но зачем? Грузовый мой адрес, оскорбление и другой словесный бред никоим образом не заставят меня покинуть стены жилища. Или парни подумали, что это я хозяин дома, и таким образом решили выкурить меня на улицу. Мол, если не хочешь больших убытков своего имущества, покажи личика». «Да, думаю, если бы всё происходило в моём доме, я бы хотел как можно скорее прекратить акт вандализма. Тогда, если это на самом деле так, какой у них план?» Корги показывает, что один стоит у главного входа второй – ворот гаража, а третий – у торца здания. «Возможно, товарищи-грабители хотят поймать меня на выходе из здания. Если это так, то они глупцы». Махнул рукой Диру, чтобы следовал за мной, и стал спускаться вниз, в гараж. Там ворота чисто номинальные, пустотелая пластмасса и прострелить такую будет очень просто. В гараже склонился над корги и попросил показать мне, где стоит противник. Собака подбежала к воротам, оглянулась на меня. Я оскалился и, направив оружие, махнул рукой Диру, мол, отойди. сдохнешь что ли? Пробурчал я, нажав на курок. Оглушительно грохнул выстрел. Ружье с непривычки чуть было не выбило из моих рук отдачей, но результата я достиг. Вопль боли с той стороны ворот, а я побежал наверх, предполагая, что стоявший противнику главного хода мог полезть внутрь, ценой своего соратника, узнав, где я нахожусь. Да и вообще, когда события начинают стремительно развиваться, людей окутывают невиданная храбрость после страданий неизвестности. Мы встретились глазами, когда оба оказались в гостиной. Не думая, что тварён, направил оружие и выстрелил четыре раза во врага, пытавшегося уйти с линии атаки» воппля боли не было но падение поверженного противника было видно с моей позиции не ушел гад, я мудрился попасть в него взревел звук заведенного мотора грузовика и я выругавшись подбежал к окну и проводил взглядом уезжающего третьего гостя были навесить думал взять их транспорт когда разберусь с ними но он похоже переоценил свои силы пять патронов пять сука патронов я потратил на двух врагов бостословно много, учитывая, что находился в более выгодных условиях, в отличие от них. Спокойнее нужно действовать. Павел, спокойнее». Неожиданное чувство выбило меня из депрессии, неудачного боя. Мне чуждо собственное имя. Как будто я не носил его всю свою сознательную жизнь, как и все, считая его лучшим из всех существующих. Теперь же найгрос мне казался куда роднее Павла. «Что за херня?» Произнес я, не понимая, что происходит.